Глава 27 Ашер Ашер не знал, что задумал Элариан. Он мог лишь надеяться, что тот не станет тратить время впустую. Он был согласен на все, что могло помочь Миле найти выход. А вот чего Ашер не ожидал, так это того, что Элариан появится снова уже несколько минут спустя, как раз когда они с Цито, Раи и Милый будут обсуждать дальнейшие планы. Я создал для вас место, в котором вы сможете тренироваться и изучать возможности Милы, пока я разбираюсь с другими вопросами. Следуйте за мной. Коснувшись одного из символов на своем теле, Элариан мгновенно создал портал. На другом конце их ожидал зал, и Ашер вынужден был признаться, что рассматривает его с удивлением. Потолки высотой по меньшей мере в 10 метров, стены отделанные твердым камнем. Пол был сделан из разных материалов, где-то паркет, где-то камень, где-то песок. Посередине зала лежал огромный мат. Помещение было настолько большим, что его можно было свободно использовать для тренировок в беге на 200 метров по прямой. Воздух оказался свежим и чистым, хотя нигде не было видно ни окон, ни выходов наружу. Осматриваясь по сторонам, Ашер заметил многочисленные мечи, кинжалы, копья, ножи и сюрикены, которые висели на левой стене или стояли, прислоненные к ней. «Просто тренировочное оружие. Ничего эфирного», — пояснил Эллариан. «Большего им и не нужно». Раны от обычного оружия исцелялись быстро, в конце концов они же не собирались убивать друг друга. Мим и Пан бегали вокруг, впитывая в себя незнакомые запахи зала. Мила тем временем осматривалась по сторонам. Цитов, в свою очередь, сразу заметил различные разновидности ножей. Он питал к ним слабость, а мечом владел не так хорошо, как Ашер. Лицо Раи просияло, когда она взяла единственный лежавший там кнут. Метровой длины, сплетенный из плотной кожи. И в сочетании с силой Раи он превращался в эффективное, неумолимое оружие. Все это... «Я хочу сказать, если бы я не видела это сейчас своими глазами, я бы не поверила». Мила с благоговением огляделась. «Спасибо», — самодовольно ответил Элариан. «Конечно, Ашар понимал, насколько удобно и полезно для них будет комната и с какой скоростью брат смог ее сотворить». Но один из знаков на теле еще просвечивался сквозь его рубашку, и Ашер был уверен, что брат устал сильнее, чем кажется. «А где двери?» — удивленно спросила Мила, поворачиваясь на месте. «Вон там!» Элариан показал на стену рядом с Ашером, и тот сразу же обернулся. «В углу!» Три больших панели. На каждой из них своя магическая печать. Положив руку на одну из них, вы окажетесь в соответствующей комнате. Комнате Раи и Цито, твоей и Ашера, или в зале, где мы до этого ели. Думаю, не стоит упоминать, что посещение комнат, которые не предназначены для вас, было бы крайне нежелательно. Он снова улыбнулся так двусмысленно. Уставший Элариан был Ашеру явно больше по душе. «А теперь успехов! Я вернусь позже!» Он исчез, оставив после себя лишь тихий смех и прощальные слова. «Приготовься, малышка!» Улыбнувшись, мило подошла к Ашеру. Она выглядела зачарованной, впечатленной, одновременно опасной и удивленной. Она остановилась вплотную к нему. «С чего мы начнем?» Ашер наклонился вперед, коснувшись губами ее щеки, и прошептал ей на ухо. «Возможно...» — Нам стоит убраться отсюда с помощью вон той панели и вернуться попозже. Как ты на это смотришь?» Он медленно выпрямился, с наслаждением наблюдая за лицом Милы. Затем, как ее щеки и шея нежно покраснели, а губы сложились в удивленное О. Но она быстро собралась, резко тряхнула головой и прищурилась. Ты не воспринимаешь все это всерьез. Я охотно покажу тебе, насколько всерьез я все это воспринимаю. И сейчас, и потом. Ашер с упреком окликнула его рая, которая все отлично слышала. Цито тем временем попытался двусмысленно присвистнуть. Но у него получилось лишь бульканье, будто он засунул голову под воду. Рая оставалось только вздохнуть, схватившись за голову. Мила покраснела еще сильнее, если это было возможно. Тьма побери, как охотно он сейчас вернулся бы в их комнату вместе с Милой как он был бы рад вернуться вместе с ней домой. Он ухмыльнулся, потому что на ее лице отразилось множество противоречивых чувств, и он вынужден был признать, что ему нравится быть их причиной. Если бы только они стали свободными. Но обстоятельства требовали иного, так что Ашер не имел права на эгоизм. Мила должна обучаться, и как бы больно ему не было, ему нельзя было щадить или оберегать ее. Не сейчас. Мила сильная и умная. Она была упрямой и умела добиваться желанного. И Ашер покажет ей, как. «Кто начнет?» Рая взмахнула кнутом, и он просвистел, пожалуй, слишком близко от Милы. По меньшей мере, так это восприняли Мим и Пан, потому что они в одно мгновение изменили форму и встали перед ней. «Ну ладно!» Цито протяжно произнес примерно то, о чем думал и Ашер. Только несколько менее красноречиво. Так тренироваться не выйдет. Мим и Пан не должны защищать Милу. Ашер отвлекся от наблюдения за Райей и встал перед обоими псами. «Вы должны превратиться обратно!» Пан бормотал. Мим пускала слюну. «Вот как!» — тихо пробормотала Мила, но Ашер ее услышал. — Что ты имеешь в виду? — Вот как! — резко произнес он. Мила обошла вокруг пана. — Он не в духе. Цито присвистнул, а Ашер раздраженно поднял брови. — Не в духе? Он понимал, что будет выглядеть глупо, просто повторяя сказанное, словно ничего не понимает. Но это был первый случай, когда пан так явно ставил свою волю выше приказов Ашера. Первый раз, когда он полностью его игнорировал, не собираясь уступать. Ашер собирал все больше энергии, и с каждой пульсацией энергии, с каждым облачком дыма, которого становилось все больше, пан рычал все сильнее. «Превратитесь обратно сейчас же, пока я не разозлился по-настоящему!» «У нас нет времени на эти игры!» Ашер начал повышать голос. Он подошел ближе, и его темные псы приготовились к прыжку. «Мила должна драться! Одна! Если вы сейчас же не превратитесь обратно...» «Вы будете виноваты в том, что она не сможет защитить себя. И если с ней из-за этого что-то случится, в этом тоже будете виноваты вы!» Его голос громом разлетался по комнате, обрушиваясь на стены, а энергия искрилась вокруг него, словно электричество. Это продлилось недолго. Мим и Пан уменьшились и, наконец, отошли в сторону и улеглись у дальней стены. А Ашер усилием воли снова успокоился. «Эти двое меня с ума сводят!» — выругался он. Внутренне он испытывал не только раздражение, но и что-то вроде уважения. Они пошли против него. Они не стали подчиняться. Нужно будет потом скорректировать их поведение. Мила печально посмотрела им вслед, а затем подошла к кашеру. «Извини». «Тебе не за что извиняться». «Мим и Пан так вели себя из-за меня. Я этого не хотела». Ашер коснулся ладонью ее щеки. «Я понимаю, но это вовсе не означает, что ты должна извиняться за них. Позже я проясню с ними этот вопрос. А теперь давай начнем обучение». «Наконец-то!» — воскликнул то, взмахнув ножом.